Глава девятнадцатая Утром я, согласно моей должности, занял указанное место. Оно находилось на подмостках, сооруженных на высоте человеческого роста на Сенуанском кладбище, около церковной стены. На этих же подмостках расположились многочисленные священники, именитые граждане и несколько законоведов. Немного отступя,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 Бок о бок стояли они, выпрямившись и застыв в своих сверкающих стальных латах. А за ними, по обе стороны, раскинулось ровное море людских голов. И мы не видели ни единого окна, ни единой крыши, где не чернели бы толпы любопытных. Но все было охвачено безмолвием, оцепенением, как будто умерло все.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 Еще раз, папа. Положение становилось крайне затруднительным. Подсудимый приказывают подчиниться церкви, а она добровольно соглашается, сама предлагает подчиниться главе церкви. Чего же больше можно требовать? Как ответить на ее страшные, невозможные слова? Встревоженные судьи начали перешептываться, совещаться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 Она подписала бумагу, в которой было сказано, что Жанна — колдунья, сообщница нечистой силы, лгунья, хулительница бога и его ангелов, кровопийца, проповедница обмана, жестокая преступница, посланница сатаны. И эта подпись обязывала ее отказаться навсегда от мужского платья. Были и другие обязательства, но достаточно и одного этого, на чем можно построить ее гибель. Луазлер протолкался вперед и поздравил ее с завершением такого хорошего дела. Но она была еще во власти своих грез и едва ли расслышала. Потом Кошон произнес слова, которыми отменялось отлучение,